20. Круз. Следующий день был субботой и моим выходным. Это было настоящим благословением. Учитывая, что я не мог явиться в клинику в таком виде, будто кто-то выбил из меня весь свет. За ночь вокруг правого глаза образовался черновато-фиолетовый синяк. И к утру я выглядел так, будто меня ограбили. Я нахлобучил бейсболку, надел авиаторы и направился в Джерри и сыновья, где Теннесси порхала между диванчиками, громко хлопала розовой жвачкой и шутила с клиентами. Я опустился на свободное место и стал ждать, пока она обратит на меня внимание, восхищаясь тем, как она работает с аудиторией, словно звезда из прошлого. В ней было слишком много шарма, отчего она цвела красками и индивидуальностью. Теннесси была невыносима в глазах тех, кто не мог быть ею или быть с ней. Моя грудь наполнилась острой гордостью, когда я заметил, что она надела черные леггинсы под форму, так что никто больше не мог видеть, что у нее под платьем. Я сорвал солнцезащитные очки и повесил задушку на воротник рубашки Пола. Выглядеть так, будто меня ударили по лицу, было выгоднее, чем как маньяк. Носить очки в помещении можно было только в том случае, если вы были, первое, Брэдом Питом, или, второе, слепым. Я, по крайней мере, насколько мне известно, не был ни тем, ни другим. Прошло несколько мгновений, прежде чем Теннесси помотала головой в разные стороны. У нее вырвался смех от какой-то фразы, произнесенной Джерри, прежде чем она заметила меня. Ее улыбка погасла, и она, поставив под нос с содовой и гамбургерами на стойку, бросилась ко мне. Краски исчезли с ее лица, и тогда я понял, что на ней не только леггинсы, но и недостаточно тонального крема, чтобы подрабатывать цирковым клоуном. Она развивалась, становясь самой настоящей версией себя, которую я когда-либо видел, и я хотел расти вместе с ней. «Святые овцы Крус! она проскользнула на мой диванчик, взяла обе мои щеки в свои ладони и изучила мое лицо. Оно выглядело гораздо хуже, чем было на самом деле. Что случилось с твоим лицом? Я упал. «На что ты упал?» «На придурка класса А. Тебе придется рассказать все. Но сначала могу я принести тебе что-нибудь. Воды, кофе, молочный коктейль, может, тайленол?» «Погоди, я принесу тебе тайленол. Выглядит отвратительно». «Синяк не страшный, но то, что я собираюсь тебе сказать — да. Так что принеси мне чашку кофе и устрой свою симпатичную задницу рядом». Я не привык ухаживать за женщинами. Особенно я не привык врываться в их жизнь без спроса. А именно это и происходило с Теннесси. С тех пор, как мы начали спать друг с другом во время круиза, она не звонила, не писала и не давала мне никаких намеков на то, что хочет со мной чего-то серьезного. В какой-то момент я должен был добиться от нее хоть малейшего обязательства. Но пока я давал некоторую свободу действий. Учитывая ее неуверенность и прошлый опыт, Теннесси посмотрела на меня нечитаемым взглядом. Ее беспокойство переросло в тревогу. «Звучит не слишком хорошо. Зависит от того, кого ты спрашиваешь. Подожди здесь». Через минуту она вернулась со свежей чашкой кофе и яблочным пирогом, который видел лучшие времена, вероятно, в начале 90-х. Она незаметно сунула мне в руку две таблетки Тайлинола. Пока мы разговаривали, официантка, которую я принял за Трикси, ту самую новенькую, взяла на себя столики теннеси, похлопав ее по плечу в знак преданности. Сначала я рассказал, что не знал о том, что Роб будет на мальчишнике, а затем о том, что он назвал Теннеси объедками, и напоследок о том, что он не оставил мне выбора, кроме как ударить его прямо в лицо. Значит, теперь он знает, что мы перепихнулись? Она побледнела. «Так вот, чем мы занимались. Перепихнулись?» Я почувствовал второй удар. На этот раз в живот. Я хотел поправить ее, но сейчас было неподходящее время. «Не обязательно. Я говорил неясно. Разве тебя не должен больше волновать тот факт, что он назвал тебя объедками? Этот так называемый исправившийся мужчина, который хочет получить от тебя второй шанс?» Перевод? Он получит второй шанс от тебя через твой труп, верно? Я бы хотела, чтобы ты позволил мне разобраться с Робом. Это только привлекает ко мне еще больше внимания, Крус. Она устало потерла лоб. Неряшка Несси снова наносит удар, создавая проблемы между двумя лучшими друзьями. Тринити убьет меня. Ты не сделала ничего плохого, напомнил я. Она сказала мне держаться от тебя подальше. Мы больше не будем об этом говорить. Тебе нужно постоять за себя. Кто это сказал? Тот, кто все еще пытается быть всеобщим любимчиком? Это уже начинало надоедать. И утомлять. Хотя я знал, что она права, я все еще был слишком мягок со всеми подряд, даже с теми, кто нуждался в хорошем пинке под зад. Я встал. «Куда ты?» — шепотом произнесла она, оглядевшись. Не дай бог, кто-то узнает, что у нас был личный разговор о чем-то, что не имело никакого отношения к тому, какой омлет я хочу, или к свадьбе наших брата и сестры. Пойду поищу себе девушку с хребтом. Если увидишь такую, отправь ко мне, ладно? Девушку. Она вскочила со своего места, ее глаза были большими и дикими. Я бросил на нее вызывающий взгляд. Мол, что ты собираешься мне сделать? Она потерла затылок. Ее щеки окрасились в пунцовый цвет. «Я думаю, я просто...» — она хихикнула. «Хорошо, как быстро все происходит. Мы знаем друг друга с детского сада. Кстати, ты довольно поздно приучилась к горшку», — сказал я ровно. «У меня были кошмары». Она ударила меня по руке, смеясь. «А месяц назад я даже не знала, что нравлюсь тебе». «Ну, нравишься». Я смягчился на вздохе. «Ты мне тоже нравишься. Я просто...» — замялась она, качая головой. «Я боюсь своей семьи. И если быть до конца честной, я боюсь и себя тоже. Я неряшка Несси. Я все порчу. И я очень боюсь тебя. Мы можем пока не говорить об этом?» «Ах да, неряшка Несси не заслуживала ничего хорошего» особенно когда это что-то может омрачить свадьбу ее драгоценной сестры. «До свадьбы», — отрывисто сказал я. «Я не собираюсь стыдиться нас. Я не сделал ничего плохого». «Девушка», — пробормотала Теннесси, ее глаза расширились. «Я не была чьей-то девушкой из 16 лет». «Что ж, давно пора кому-то приручить вас, мисс Тернер». Я повернулся и пошел прочь из закусочной. Я наблюдал сквозь стеклянную дверь, как она побежала, чтобы шепнуть что-то на ухо Трикси, а затем последовала за мной, не потрудившись попрощаться с Джерри. Теннаси проскользнула в мою машину, пригнув голову, чтобы ее никто не увидел. «Ты преследуешь меня?» — спросил я очень громко, пока она пристегивалась, просто чтобы побыть мудаком. Она ухмыльнулась, как ненормальная. Все еще прячась, ее голова была склонена к бардачку. «Может быть. Куда я тебя преследую?» «Ко мне домой». Мила, Мишка весь день с бабушкой и сказал, что хочет остаться с ночевкой, чтобы завтра утром помочь дедуле собрать домик на дереве для их соседа. Я услышал только то, что у меня появилось время с моей девушкой. Она потянулась через центральную консоль и поцеловала мое бедро, все еще скрытое от глаз тех, кто заглядывал в машину. «Это было тайна. Запретно и даже немного безумно. Бедствие, которое вот-вот взорвется у меня перед носом, в очень публичной, очень некрузовской манере. И мне это чертовски нравилось.